Глава 6. Мифы об инсульте. Инсульт очень распространённое заболевание, и вокруг него постепенно образовалось очень много поверий и заблуждений. Доверять им опасно, потому что идя на поводу у мифа, можно потерять драгоценное время и не сделать то, что действительно нужно было сделать. 7 самых популярных мифов. Первый. Инсульт невозможно предотвратить. Это не так. Мы с вами уже знаем, что на самом деле комплексная профилактика, включающая в себя контроль артериального давления, уровня холестерина, глюкозы крови, отказ от курения и избыточного употребления алкоголя, адекватные физические нагрузки и соблюдение диеты ведут к значительному снижению риска возникновения инсульта. Второй Инсульт нельзя вылечить, и поэтому он не требует немедленной помощи. С точностью до да наоборот. Инсульт требует немедленного лечения, так как это угрожающее жизни состояние. Причём самая эффективная помощь может оказываться в течение 2-4 часов от появления первых симптомов, и поэтому важно как можно скорее обратиться за специализированной медицинской помощью. Третий. Если удалось благополучно перенести инсульт, может быть, нужно иногда проходить обследования и, может быть, курсы терапии. Нет, ни не иногда, и не может быть. Помните, повторный инсульт возникает с вероятностью 35-40% в течение 5 лет после первого, и последствия с каждым разом бывают более тяжёлыми. Поэтому проведение профилактических мероприятий, в том числе приём сахароснижающих и гипотензивных препаратов, правильное питание, лечебная физкультура и оптимальные физические нагрузки должны быть постоянными. Четвёртый. После перенесённого инсульта полного восстановления ожидать не стоит. В жизни появится много ограничений и придётся уйти с работы. Это не так. Если работа не вызывает постоянного состояния стресса и посильно физически, то можно продолжать работать. Так же и с путешествиями. Нужно избегать только избыточных нагрузок. В остальном жизнь может и должна продолжать доставлять удовольствие. Инвалидизация после инсульта совсем не обязательна. И даже если инсульт протекает со осложнениями, длительный реабилитационный период способен значительно восстановить функции. Мозг обладает свойством нейропластичности. Между уцелевшими нейронами со временем образуются новые связи. Индивидуально подобранный комплекс упражнений лечебной физкультуры для обучения утраченным навыкам и занятия с логопедом дают очень хорошие результаты. Только заниматься этим нужно длительно, постоянно, а не от случая к случаю. Чуть позже мы рассмотрим более подробно примерный комплекс упражнений. Что касается ограничений, то очень желательно исключить курение и ограничить употребление жирной пищи. Пятый. Как ни странно, существует миф противоположный предыдущему. Если со мной что-нибудь случится, то я пойду к врачу, и он всё сделает, как было, а если не сделает, то это плохой врач, плохая поликлиника, плохая больница, и я накатаю жалобу. И это не так. Конечно, бывают случаи, когда на фоне лечения после инсульта не остаётся последствий. Это самый лучший исход, к которому рады и пациенты, и врачи. Однако, к сожалению, несмотря на все усилия, часто последствия после инсульта остаются надолго, а возможно, навсегда. Вот именно поэтому снова и снова приходится напоминать о профилактике. Пусть лучше катастрофы не будет, чем потом героически пытаться ликвидировать её последствия. Шестой. Можно позвонить доктору по телефону и решить все вопросы. Это не так. На основе телефонного разговора никогда нельзя составить полное представление о возникшей проблеме. Для точной диагностики врачу нужно видеть пациента. Важно оценить походку, Работа мимических мышц, выполнение диагностические тесты и даже тогда не всегда возможно поставить точный диагноз. На основе данных опроса, осмотра врач составляет план обследования, принимает решение о начале лечения, которое в дальнейшем может корректироваться. Пожалуйста, помните, телефон нужен только для того, чтобы договориться о времени посещения специалиста. А уж если возникла острая ситуация, тем более не нужно тратить драгоценное время, а следует сразу вызывать бригаду скорой помощи. Существует много других заблуждений и мифов, всех и не перечислишь. Лучше так. Если появились вопросы, сомнения, непонимания, стоит обратиться к специалисту. Седьмой. Еще одно заблуждение можно назвать «своя концепция». Многие пациенты слишком доверяют ненадёжным источникам или читая серьёзную литературу в силу отсутствия профильного образования, не могут правильно понять прочитанное. И тогда они приходят к врачу не за рекомендациями, а с тем, чтобы получить подтверждение своей точки зрения. Это тяжёлый случай. Такую ситуацию очень сложно скорректировать. Так, например, встречались советы лечить инсульт в остром периоде особым кровопусканием из мочки уха или специальным составом трав, скатанным в катышки. Опять же, лучше сразу правильно сформулировать вопросы и не теряя драгоценного времени, обратиться за советом к специалисту. А вот был случай. Раздаётся телефонный звонок. Соседка спрашивает: "А что выбить от давления?" Ох, как настараживают такие звонки. В очередной раз пришлось вежливо объяснить, что если цифры артериального давления стали нестабильными, то нужно регулярно принимать назначенные кардиологом препараты, измерять и записывать цифры давления и частоту сердечных сокращений. что при необходимости вновь стоит посетить кардиолога и уточнить препараты и их дозы, что лечение от случая к случаю до добра не доведёт. Но в ответ снова сетования о том, как некогда, как много дел по хозяйству, как мало времени, а тут ещё как назло у кота фурункул за ухом и нужно ехать к ветеринару. Через 2 дня у подъезда машина скорой помощи. Дав в квартиру к соседке постучал инсульт К сожалению, на этот раз всё закончилось не так благополучно. Насильно мил не будешь. Народная мудрость. Чешский патриот, писатель Юлиус Фучик в 1943 году свою книгу Завещание репортаж с петлёй на шее закончил пронзительной фразой: "Люди, я любил вас. Будьте бдительны". Если немного перефразировать, то, наверное, каждый доктор мог бы сказать: Дорогие пациенты, можно же было помочь, но ведь врач не в силах заставить. Пожалуйста, будьте бдительны, начните же наконец делать для профилактики и сохранения вашего здоровья всё, что зависит от вас. Мифы о нейротропах и нейропротекторах. Особого внимания в числе мифов об инсульте заслуживают именно заблуждения о нейропротекции. Одним из наиболее интересных и неоднозначных направлений в лечении нарушений мозгового кровообращения является нейропротекция комплекс мероприятий, которые препятствуют или замедляют повреждение ткани мозга, улучшают биохимические и регенеративные восстановительные свойства нервной клетки. Концепция этого метода основана на поиске пути воздействия на мозговую ткань, которая препятствует её поражению, замедляет развитие зоны ишемического инфаркта, в первую очередь в переходной области между здоровой и поражённой территорией, так называемой полутени. Так вот, на сегодняшний день ни в одном клиническом исследовании не была подтверждена способность каких-либо лекарственных средств оказывать подобный спасительный эффект при инсульте. Однако, наблюдая пациентов в процессе лечения, можно говорить о том, что существуют методы воздействия в той или иной форме, влияющие на окончательный результат. Так, например, выявлено, что среди пациентов длительное время принимающих статины, оправдано продолжение их приёма весь период болезни. То есть отмена статинов на фоне инсульта может ухудшить прогноз течения заболевания. Никакие иные медикаментозные методы лечения не входят сегодня в международные рекомендации по лечению инсульта. Давайте почистим сосуды. Давайте. Сейчас за ёршиком схожу. Конечно, все понимают, что это шутка. После того, как обстановка разрядилась, переходим к серьёзной беседе. Среди пациентов бытует мнение, что с определённой периодичностью нужно проводить инъекционные курсы препаратов для сосудов. Даже появились стойкие обороты речи: "Мне нужно прокапаться, почистить сосуды, проколоться". Причём для проведения таких курсов стремятся непременно попасть в стационар. Вот это делать совсем не нужно, не прокапываться, не лишний раз без достаточных показаний стремиться к госпитализации. В настоящее время есть множество лекарственных препаратов, терапевтическая активность которых не доказана достоверными клиническими испытаниями. Названия таких препаратов, благодаря широкой рекламе, теперь на слуху у пациентов и воспринимаются как некое панацея. Например, такие популярные в народе препараты, как Актавегин, Церебрализин, Целкосирил, Милдронат, Миксидол, Ковинтон, Пироцетам и некоторые другие, относящиеся к группе ноотропов и нейропротекторов. не имеют доказанной эффективности и нигде в мире, кроме нашей страны и бывших союзных республик, для лечения инсульта не применяются. Так, в 2010 году Coach Rain Collaboration, а это наиболее авторитетная международная организация, которая специализируется на обобщении сведений о доказательных исследованиях, опубликовала обзор результатов рандомизированных, то есть проведённых особым образом, принятым в современной практике клинических испытаний церебрализина, согласно которым ни один из 146 обследуемых не показал улучшения состояния при приёме препарата. Нет никаких оснований для подтверждения эффективности применения церебрализина в лечении пациентов с ишемическим инсультом. В Какрановской библиотеке нет ни одного исследования актовегина, поскольку он не прошёл полноценных независимых исследований по принятым правилам. Поэтому в странах Западной Европы и США актовегин не применяется. Препараты, содержащие компоненты животного происхождения, запрещены в развитых странах. На англоязычном сайте корпорации производителя указано, что вытяжка из крови телят продаётся только в страны СНГ, Китай и Южную Корею. Таким образом, нигде в мире эти препараты не используются. Помните наш главный и самый эффективный метод. Да, это комплексный подход. Не нужно надеяться на чудо и ждать результатов от использования сомнительных препаратов. Гораздо полезнее регулярно и постоянно заниматься реабилитацией, лечебной физкультурой. Так и получается, что самая большая сложность, но и самая большая эффективность в регулярности простых действий. Проводятся также и попытки немедикаментозных воздействий при инсульте. Результаты таких вмешательств не дали чёткого, однозначного подтверждения эффективности методов. К тому же возникали сомнения, связанные со сложностью проведения лечения и обеспечением безопасности при их выполнении. Например, проблемы, связанные с транскраниальной инфракрасной лазерной терапией. Достаточных оснований для рекомендации подобных методов в исследованиях не получено. Ещё менее приемлемым в клинической практике считается широко использовавшийся ранее метод гипербарической оксигенации, поскольку обнаружена опасность дополнительного повреждения мозга, в частности ухудшение прогноза восстановления мнестических функций, памяти, речи, способности выполнять целенаправленные движения. Столь же спорным является результат нейрохирургических вмешательств При ишемическом инсульте не было подтверждено предположение о возможности воздействия на ишемический процесс с помощью каротидной эндоартериэктомии операции, при которой удаляется внутренняя стенка сонной артерии вместе с атеросклеротическими бляшками. Таким образом, все специфические методы лечения острого нарушения мозгового кровообращения требуют дальнейших исследований и не могут сегодня считаться эффективными и безопасными направлениями, способными повлиять на объём неврологического поражения при инсульте.